Глава 3. Фантом. Случайно проверяя отчёты теста, Павел сравнил показатели входов операторов-пользователей и наличие персонажей в его секторе. Не понял, как так? Данные не совпадали. Всегда было так: количество операторов, что вошли в мир Врадж, совпадало с количеством активированных персонажей. Этот показатель установили на всякий случай. А тут на одного больше. Не понял, произнёс вслух и на всякий случай запустил диагностику. Через несколько минут вышел отчёт, и опять на один активный персонаж больше. Не может быть. Этого и правда не могло быть, поскольку каждый оператор-пользователь через свой ИБС активировал только одного персонажа. Это равносильно тому, чтобы иметь одно тело. А войти в цифровой мир в раз минуя ИБС было невозможно, просто невозможно и всё. Тогда Павел посчитал это сбоем системы и отмахнулся от данного показателя. Но даже спустя месяцы, в самый минимальный период активности со стороны операторов, один персонаж оставался лишним. Игорь У тебя такого никогда не было, чтобы входящих было меньше, чем активных? спросил Павел у друга, чей сектор был рядом с его. Нет, может глюк. Проверял на совместимость, всё нормально. Тесты и протоколы сверил, всё равно один лишний. Фантом. Что значит фантом? Ну не знаю. Поинтересуйся в отделе разработок. Может, что-то подскажут. Нет. Они отвечают за спецэффекты. Тут другое это персонаж. А какой у него код? GTI 256i. Хм, верно. Странно. А он тебе мешает? Да нет, но он лишний, вот и всё. А если ещё один появится, что тогда? Не грузись. Пошли запрос в поддержку. Опиши и приложи отчёты, пусть поковыряются. А так, забей на это, у меня вечно что-то не то. А у тебя-то что еще не так? У меня горы. Отдел разработок так и не смог просчитать влияние температуры на ветер, влажность и высоту. Порой такое творится, ого-го, смерчи в горах, ты такое видел? Нет. А у меня бывает. Это еще хорошо, что пока сектор закрыт для пользователей. Представляю их реакцию, если увидят. Цифровой мир Врач, хоть и был искусственным творением человека, но в нём присутствовали физические законы, как на Земле. Поэтому ветер должен дуть как в реальности, а не наоборот, а уж тем более торнадо в горах не могло появиться. Спасибо. Я свяжусь с ними. К вечеру ответили из поддержки. и прислали файлы для дополнительной чистки. Программа Врач была единой, но в то же время делилась на сектора, где был свой администратор, что контролировал буквально всё. Администратор это маленький бог в цифровом мире. Он мог частично перестроить свой сектор, внести дополнительные поправки. Так в одном секторе мог идти дождь, а в другом светить солнце. Но это не означало, что стоит сделать шаг из сектора в сектор, как сразу будут резкие перемены. Нет, всё происходило плавно и естественно, словно тучи разошлись и выглянуло солнце. Павел запустил новую диагностику, обнаружил лишний персонаж, но где он находится и кто это, он не мог определить. Файл, что должен был аннулировать фантом, не принёс результата. Опять послал отчёт в поддержку, в надежде, что они разберутся с этим сбоем в программе. Цифровой мир Врач должен существовать так, чтобы оператор-пользователь не смог определить, где находится в реальном мире или в цифровом. Это была гениальная разработка, творение сотен тысяч человек. И вот теперь на земле было два мира. Первый, где рождался человек, болзал и получал первые шишки, а второй стол идеальный, что хотелось остаться в нём навсегда. Павел уставал смотреть на мониторы, видел только цифры, от чего становилось не по себе. А ведь был там ежедневно, это его обязанность посещать свой сектор в мире враж. Был контраст между цифрой на экране и тем, что там. В этом что-то есть зловещее. Он отключил терминал, тяжело поднялся с кресла. Весь день впустую. Ему так и не удалось выяснить, что это за фантом и как от него избавиться. А может, пусть болтается, подумал Павел. Нет, так не пойдёт, надо разобраться. Всегда за одной ошибкой следует вторая, а после и третья, и тогда на место гармонии приходит хаос. Отложил задачу на завтра. Открыл шкафчик и достав костюм оператора надел его. Множество трубок были подключены к генератору поля. Они создавали реальность для тела. И теперь, если ты в цифровом мире погружался в воду, то твоё тело чувствовало прохладу, а если светило солнце, оно нагревалось. Пока оператор-пользователь был подключён к миру VR, работал не только его мозг, но и всё тело. В прошлый раз Павел поднимался по скалам, оттуда открывался удивительный вид на бухту. Вышел из цифрового мира, а ноги болели весь следующий день. Словно и правда карабкался по скалам. Павел взял шлем, надел его, и сознание сразу перешло в иное состояние.